Владислав Гайдукевич. «Почему суицид не выход?» Стоп. Наткнулись на ментальный блок? Отлично. Тогда прошу минуточку внимания. Хотелось бы сразу обозначить, что эта книга не будет носить в себе классический характер структурированной информации. Не будет ни глав, ни подзаголовков, ни смысловых блоков, ни повторения для закрепления. В общем, ничего, что рекомендуют делать книжные маркетологи и дипломированные филологи. Также хочу отметить, что это не является специфичным ответвлением или одним из произведений моего творчества. Это не связано с моей классической философией и позицией реализма. Это совершенно иное. Это хаотичный сгусток мыслей о самом наболевшем из не лучшего периода моей жизни, которыми я решил поделиться с теми, кому актуально. Начнем с того, что если вас привлекло название, значит, повод для сегодняшней встречи у нас так себе. Но не бойтесь, я не собираюсь пропихивать вам попсовую жвачку о том, что жизнь прекрасна, потому что это не так. Я также не стану бесконечно перечислять затяжным списком преимущества жизни и советовать подумать о родственниках или применять тактику выслушивания горячей линии. Оставим это тем, кто принимает подобные решения импульсивно, ведомые подростковыми замашками – У нас здесь речь пойдет о глубочайшем. Да, и к тому же, я считаю вас не глупым человеком и уверен, что вы уже бесконечное количество раз и сами приводили себе подобные аргументы, но поскольку вы все еще здесь, то это ставит под сомнение их работоспособность. Привет, дорогой друг, давно не виделись. Я отходил на некоторое время в самое мрачное место отпуска из всех возможных, в себя. Последние несколько лет я частенько задавал себе один и тот же вопрос «Кто я?». Быть может, кто-то с легкостью может дать себе ответ на подобный вопрос, но я никогда не был из их числа. Вообще, довольно забавно ощущать себя не таким, как остальные. И речь идет не об ощущении, словно ты лучше прочих, нет. Таким образом могут позволить себе мыслить какие-нибудь тщеславные красавцы, но какое там, я обычный. Никогда не походил под критерии красавчика. Ни тебе модных вещичек, ни тебе дорогой машины и заряженных родителей, ни тебе клубных тусовок и смазливого личика. Да, в общем, ничего такого, чем может похвастаться в Инстаграме провинциал. Классический путь среднего звена. Школа, лицей, университет. Все обычно и тривиально. Но, разумеется, есть небольшое отличие. Я всегда думал. Я вообще большой охотник, да подумать. И это одновременно мой дар и мое же проклятие». И изначально эта любовь к собственным мыслям играет на руку. Это помогает развиваться немного быстрее сверстников, это способствует выработке живого чувства юмора, лоббильному мышлению, это помогает становиться душой компании, и на какое-то время эта жизнь начинает даваться слишком легко, и это утягивает в пучину веселья. Жизнь начинает казаться такой прекрасной – молод, весел и пьян, что может быть поэтичнее. Но это стандартное веселье. Знаете, из такого разряда, какое бы сейчас, ты ни за что себе бы не позволил. Такое, которое сквозь призму времени и опыта можно совокупно обозвать бодрячное. И подобный образ жизни с легкостью может выкрасть не один год, а то и больше. Может даже и всю жизнь. Но если ты изначально не глуп, то постепенно начинаешь отстраняться от подобного и тех, кто тебя туда тянет, задавая себе вопрос, к чему это все ведет? Ведь еще пацаном, помню, бесило, когда во дворе взрослые алкаши затирали про «А я вот помню спортсменом был, мне сам Петрович медаль вручал». И когда очередной пьянчушка начинал толкать подобное, то я все время спрашивал внутри себя, мол, а сейчас-то что? «На что медали променял? На водку?» «Не, я таким ни за что не стану». «Но вот ты уже состоявшийся подросток, тебе 20+, ты стоишь опьяненный успехом и горячительным, а в голове колокол так и трезвонит с вопросом «Ну и куда ты движешься?» Ведь с текущим темпом жизни и продолжая ехать по устаканившимся рельсам, довольно очевидно, что приедешь на место того же алкаша во дворе и со временем его сменишь. И это отрезвляет. Достаточно один раз осознать столь очевидный факт и из головы его уже не выкинуть. Все, наглухо засел. Ты начинаешь отходить от компаний, тусовок, веселья, начинаешь зашиваться в себе. Все бы ничего, но ты начинаешь копать глубже. Вот если подумать, думаешь ты, мне 20+, и у меня ничего нет. Вот абсолютно. Все, что у меня есть, это планы получить образование. Пока не отчислили, и уже отлично. Но что дальше? «Вот я закончу. Закончу, слава богу, с горем пополам. Пойду работать. Вот, допустим, взяли меня на работу. А дальше что? А дальше зарплата. Сколько? Допустим, долларов 200. А сколько стоит собственный угол в этом мире? Минимум 20 тысяч долларов. Хорошо. Вот если мне копить, откладывая все, то за сколько я накоплю? За 100 месяцев. А 100 месяцев на 12 – это 8 лет. И это если не пить и не есть». А ведь нужно что-то кушать, где-то жить, на чем-то передвигаться, а ведь еще и гаджет какой нужен. И машину неплохо было бы, и девушку найти бы, и в кино с ней сходить. Следовательно, всю жизнь положи на накопить. И никаких тут радужных перспектив и песчаных пляжей, которые мне навязчиво пропихивают соцсети. Вот что прикажете делать. Ну, если уж осознал такую проблему. Вот как можно продолжать добровольно вписываться в такой сценарий, заранее зная, что именно тебе в нем светит? Да никак. А тут еще все вокруг советуют «соберись, друг, что-то ты раскис, что-то ты приуныл, что случилось, все же хорошо, у тебя все же круто». Да нет же. И опиши ты проблему, никто из знакомых тебя не поймет, потому что им это не нужно. Они не думают о реальных перспективах своего пути, от этого их жизнь их и устраивает, но тебя-то нет». А ведь это лишь одна из печальных мыслей, к которым тебя может привести привычка анализировать. Горе от ума не дать не взять. И дальше больше. Чем больше осознаешь всю суть мира, тем больше тебя грузит. В особенности, если ты способен признать факт, что ничего не можешь изменить. И что хочешь ты, либо уже нет, но тебе придется признать свою роль в этом мире. А на все это скопом еще накладывается факт, что какие-то малолетние проститутки светят жопами лицами в Инстаграме и зарабатывают миллионы. И самый противный момент, знаете какой? Такой, что ты, может быть, бы тоже попробовал». Но ты достаточно хорошо воспитана, чтобы позволить себе быть такой же медийной блядью. Простите за грубость. И эта черта порядочного человека, которую тебе привили и которую уже не вырвать, вот ни черта тебе не помогает и лишь душит, отбирая возможности и срезая потенциал. И скажите, вот чем в этой ситуации может помочь психолог, который сам работает за те же 200 долларов? Ведь если он знает решение, то почему не решил собственную проблему? Или в чем ценность советов от тех, кто является представителем той прослойки, от которой ты так отчаянно бежишь? То-то и оно. По факту остаешься лишь ты и хроническая депрессия, которая может тянуться годами. Ты перестаешь спать, не хочешь есть, ты просто утрачиваешь способность улыбаться, при этом имитируя человеческое поведение в социуме. Утром ты выбрасываешь себя из квартиры в мир, днем ты подстраиваешься под него... Где-то пошутил, где-то поговорил, с кем-то покурил, но к вечеру ты снова забрасываешь себя домой и понимаешь, что день прошел словно в тумане. На этот образ жизни отлично накладывается этап саморазрушения. С топливом ты спишь крепче и мыслей меньше. Итак, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Со временем начинает закрадываться мысль, мол, если смерть неизбежна в любом случае и умрут все, то зачем откладывать? Зачем проживать еще 40 лет в такой рутине? Зачем столько лет мучиться и травить себя? Ради чего? Чтобы обогащать власть имущих? Чтобы делать грязную работу? Зачем мне это все? Ведь можно просто перезагрузиться». Глядишь, в следующий раз, может, повезет куда больше, и начинаешь всерьез вынашивать эту идею, набрасываешь варианты, обдумываешь реализацию. И самое печальное, если не получается найти аргументы против этой идеи, потому что она со всех сторон начинает казаться рациональной. Надеюсь, что, быть может, именно здесь я вас и встретил. Знаете, в свое время меня вернула к жизни одна лишь фраза, сказанная моим отцом. Мы как-то сидели за столом, пили кофе и болтали. И не помню, как диалог повернул в это русло. Быть может, я о чем поинтересовался, но батя сказал мне вот что. А «Знаешь, сын, суицидники, они ведь слабые люди». С этим я был категорически несогласен и заявил. «Да сейчас ты знаешь, какое то волевое решение убить себя? Тогда я и правда так считал, что это действительно очень сильный поступок». А он мне в ответ вопрос. «Тогда скажи, из-за чего люди совершают суицид?» «Из-за тяжелой жизненной ситуации», — отвечаю я. «Ну да, девушка там бросила, — говорит, — с деньгами напряги, долги, кредиторы, жена ушла, продолжает перечислять батя». «Ну, это не серьезные причины, а так, подростковый долбоебизм», — начинаю я развивать актуальную для себя тему. «А как же весомые причины? Глубокое разочарование в жизни, депрессия, бесперспективность, ну и так далее». Привожу я, как мне кажется, весомые аргументы». На что батя внимательно посмотрел на меня, призадумался и говорит. «То есть человек признает свою слабость перед обстоятельствами и решает, что окружающие его проблемы слишком сложны, верно? Я киваю. И, соответственно, самым простым способом решения его жизненной ситуации, по его мнению, является суицид». Уже чувствуя брешь в своей логике, я снова закивал. Отец продолжил. И человек, который принимает самый простой способ решения проблемы в виде суицида и убивает себя, вместо того, чтобы взять себя в руки, собраться и начать решать сложные жизненные ситуации, по-твоему, может называться сильным? Вот и получается, что если без эмоций и по факту, суицид – это самый простой способ решения проблем. Кто бы вам что ни говорил, но человек, совершивший суицид, выходит вовсе не сильный духом. Он слаб. Он признал, что обстоятельства гораздо выше его, и что у него попросту нет силы воли вывести и решить проблему. А я, как человек себя уважающий, позволить себе такое малодушие не мог. Вот как-то так и разрешился один из самых убыточных в плане здоровья и мыслей период моей жизни. И я начал искать варианты решения проблемы. В конечном итоге я понял, что не бывает ситуации, в которых нет выхода. Но пережив подобный кризис, понимаешь, что это лишь начало неприятных ситуаций. Ведь когда выползаешь после отгула, затянувшегося на несколько лет обратно в социум, замечаешь такую проблему, что ты совершенно потерял себя и собственное лицо. Последние годы ты жил на автопилоте. Люди вокруг тебя как-то формировались, сталкиваясь с бытом, формировали желания и цели, строили планы. Их дорога формировалась сама собой из хаотично принимаемых решений, нацеленных на краткосрочный комфорт. Это и отточило их личность как таковую, сделало из них самостоятельных людей. Но весь этот этап, когда социум стругал из окружающих тебя кусочков теста людей и формировал их как личности, ты благополучно отсиделся в депрессии, саморазрушении и рефлексии. Вот выходишь ты из многолетнего застоя и понимаешь, что стоишь словно голый, ничего не зная ни о себе как личности, ни даже как о человеке. Каким тебе следует быть, что нужно делать, по какой дороге идти? У тебя нет ответов на подобные вопросы, и тебе нужно искать и строить себя с самого нуля. Тебе нужно начинать заново. Но как раз об этом на данном этапе и есть остальная часть моего творчества и профессиональная направленность моей текущей работы. Здесь об этом будет неуместно. Основной момент сегодня таков, что сам факт мысли о суициде – это слабость, и это самый простой способ решения вопроса. И если есть уважение к себе, то такой поступок непростителен. И как бы не было сложно увидеть выход из ситуации, Я, как никто, знаю. Он есть. Поверь, он есть всегда. Можешь заглянуть на огонек ко мне, в остальной материал, если есть схожая проблема, и тебе также нужно начинать с самого нуля. Можешь обратиться в личные сообщения за советом, если тебя поймал период рефлексии застоя. Но прошу, не допускай слабости и не принимай окончательного решения. Процитирую куда как нельзя подходящий отрезок гуляющий на просторах интернета фразы «Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы, кроме одной. Ты уже летишь с моста». Спасибо, что прослушал этот отрывок. Надеюсь, что-то полезное для себя нашел.